Рассказывает Олег Таругин, цесаревич Николай. Ночью меня разбудил раскрасневшийся Гревс. Внешне бесстрастный он протягивает мне листок с расшифровкой телеграммы из Берлина. «Государь, вы просили сообщать новости из Германии безотлагательно», — говорит он. А голос все-таки чуть подрагивает. «Ясно, парня просто распирает. ну -с, почитаем». «Срочно, секретно. Объект А доставлен к месту назначения». Мероприятия прикрытия осуществлены согласно директиве «Туман». Результат положительный. Молодцы. Ей-богу, молодцы. Александр Петрович, прошу вас немедленно уточнить сроки прибытия моей невесты в Россию. Место прибытия Либавская бухта? Или Васильчиков что-то изменил? Павлу Карловичу передайте на его ответственности экстренный поезд. Классный вагон 2, салон вагона и там места для обслуги, чтоб стоял под парами. «Вас понял, государь. Прикажете исполнять?» «Исполняйте. Теперь можно попробовать доспать. Сколько там времени осталось?» -хо, хо Золотой Борей ехидно сообщает, что можно уже и не ложиться, ибо до прихода Егорки и начала утреннего сеанса русской гимнастики осталось не более полутора часов. Ладно, сяду, почитаю, что там у нас Минфин по поводу Финляндии насочинил. После неизменного рукопашного боя, даже не дав мне позавтракать, на доклад прибывает неугомонный Гревс. Похоже, что он тоже не ложился. Ротмистер приносит записку от курирующего операцию Шенка. Целебровский, сказав, что не собирается участвовать в этом маскараде, самоустранился. Четким разборчивым почерком в записке написано. Группа Васильчикова сообщает, что поездка прошла успешно. Находившаяся в прикрытии группа лейбгвардии Корнета Лубенцова оторвалась от преследования и, благополучно пересекший границу империи, направляется в Варшаву. Группа прикрытия лейбгвардии поручиков фон Смиттена задержана в Берлине. В настоящий момент генеральным консулом уже подготовлена нота об их освобождении. Не позднее полудня завтрашнего дня ее высочество покинет пределы Датского королевства. Спасибо, ротмистр. Грефс краснеет от похвалы. Ну еще бы. Его первая самостоятельно проведенная тайная операция. Шенк только технические советы давал, а задумка и воплощение чисто местные, в романтическо-рыцарском духе. Интересно, какими словами будут описывать произошедшие будущие хронисты-биографисты? Эге, Не о том, думаю, а родмистер стоит, мнется. Видимо, еще какую-то информацию сообщить желает, но не хочет важным раздумьям своего государя мешать. Вы, Александр Петрович, еще что-то сказать хотели? А... Смитон попался. Так мы их и инструктировали, чтобы в случае чего не боялись, сопротивления не оказывали, а спокойно сдавались. Чего чего, а расстрелять его не расстреляют. А любой срок, который он за это получит, всяко разно, не больше трех месяцев будет. Благодарю вас, ротмистр. И вот еще что: мастерство должно вознаграждаться, так что вертите дырки. Грефс вытягивается во фронт и, кажется, собирается начать орать уставные фразы типа «служу Отечеству», «царю-батюшке», «трудовому народу», нужно подчеркнуть». В ответ на похвалу-награду нижним чинам полагалось отвечать «рад стараться», «офицерам покорно благодарю». «Но я машу ему рукой, потом, все изъявления благодарности, все потом. Значит, завтра она отплывает». «Очень хорошо». «Стало быть, послезавтра мне выезжать». Так Пора и делами заняться. Надо бы уже с батюшкой по поводу назначения Димыча поговорить. Сколько можно откладывать?» «Аудиенцию у Александра мне выбивать надобности нет. Каждый день я у батюшки с докладом и просьбами ошиваюсь». О -хо, хо, Ну, с Богом». «Батюшка, вот прошу ваши высочайшие резолюции». Государь-император склоняется над листом и читает, медленно шевеля губами. Господи, как же это я не замечал, как он постарел. С того страшного дня, когда его захватили иновременцы, он очень сильно сдал. В шевелюре блестит седина, лицо осунулось, пошло морщинами, руки заметно дрожат. За всеми этими мыслями я как-то не сразу замечаю, что Александр уже дочитал и теперь пристально смотрит на меня. Артиллерийским залпом в уши бьет утробный рык. И как прикажете это понимать? Да, кто ж это решил, что старый медведь менее опасен, а? Александр тем временем продолжает рычать. Ты что это, Колька, о себе возомнил? Кто такой Рукавишников? Что за Фендрик выискался? Батюшка, поймите, это совершенно необходимый нам человек. Это один из моих друзей человек, искренне преданный России, промышленник. Дядюшка Алексей просил его занять эту должность для улучшения нашего фло... Алешка, опять он воду мутит. Набираю в грудь побольше воздуха. Видите ли, батюшка, мы с дядюшкой обсуждали различные кандидатуры людей, способных провести модернизацию существующих мощностей судостроительной промышленности. И по результатам тщательного отбора я смог рекомендовать ему Александра Рукавишникова, обладающего большим потенциалом, обширными познаниями в области экономики и торговли, располагающего технически грамотным персоналом и суперсовременным механическим и станочным парком. Его завод в состоянии выполнять самые сложные технические заказы и на данный момент является наиболее модернизированным промышленным предприятием империи. Исходя из этого. Император прерывает этот вдохновенный монолог и подозрительно вперивается в меня своими слегка выкачанными глазами. «Николай, а ты сам-то понимаешь, чего сейчас мне нагородил? Твой рукавишников хоть один корабль построил?» «Эм, возможно, пару барж. Что?» «Батюшка, да какая нахрен разница, построил, не построил? Главное, что этот человек может найти людей, которые сделают проект». и людей, которые воплотят проект в металле, а также нужные для постройки материалы и оборудования, и не возьмет лишние копеечки сверхоговоренной суммы. Ну, чтобы купчина и не воровал. Батюшка, я ручаюсь за Рукавишникова, как за самого себе. Ладно, ладно, Колька, чего ты раздухарился, примирительно говорит Александр. А все ж не бывать такому, что празом из грязи да в князи. «Батюшка, я очень прошу вас, поверьте мне, этому человеку просто необходимо взять на себя руководство верфями Балтики. Я клянусь вам всем, что для меня свято, это будет сделано исключительно для блага империи. А руководить нашими чиновниками этим крапивным семенем без высокого чина, согласитесь, отец, это просто абсурд». Александр встает из-за стола и проходится по кабинету. Внезапно он круто оборачивается ко мне. «Всем, что свято клянешься». Ну что ж, сколько, выбирай тогда. Или твой протажек генерал или твоя свадьба с немочкой, от которой матушку до сих пор коробит. И как? Да уж. Задали вы мне задачку, Ваше Величество. Марету упускать нельзя, но и Димку без генеральства оставлять никак не выходит. Вот и выбирай. Ладно, Димыча надо прямо сейчас на пост ставить. Даже один год промедления потом аукнется. А свадьба... «Свадьба может подождать. Помнится, что-то подобное было у реального Николая с его Алекс, когда свадьбу до последнего момента запрещали. А где наша не пропадала? Соглашусь на рукавишникова генерала, а с Маретой, Ну, отложим в конце концов на годик-другой, мотивируя трауром по деду Вильгельму, а несколько позднее по папеньке Фредерику. «Я согласен, ваше императорское величество». Прошу вас утвердить высочайшее рескрипто присвоении господину Рукавишникову Александру Михайловичу чина действительного статского советника. Император внимательно смотрит мне в глаза. Потом проходит из угла в угол кабинета, останавливается передо мной и снова пристально смотрит мне в глаза. Висит драматическая пауза. Даже так? Слушай, сын, он что, действительно так нужен? Да, ваше императорское величество. «И ты согласен?» Вновь этот же давящий пристальный взгляд. «Согласен». Новая, еще более долгая пауза. Внезапно он хлопает меня по плечу с такой силой, что я аж приседаю. «А ты молодец, сколько Молодец. Умеешь за своих постоять. Видать, и вправду слишком уж нужен тебе этот человек». Он широко улыбается. «Да успокойтесь вы, ваше императорское высочество». Александр довольно точно копирует мои интонации. «Будет твоему рукавишнику учин, будет. Только сперва дай-ка я с ним сам поговорю. Посмотрим, что у моего сына за фавориты такие объявились. Давай свой рескрипт». Император берет бумагу, еще раз перечитывает ее и молча сует в ящик стола. «Вся речь кладет под сукно. До выяснения». «Но ваши импера...» Глухо начинаю я, но замолкаю на полуслове. «Черт». Как хорошо было пару лет назад, когда я мог, подпоив императора водкой с кокаином, подсунуть на подпись любую бумагу. Эх, а если и сейчас? Или... так и вообще, устроить вне срока происшествия в борках, но уже без чудесного спасения. Как говорится, хоть вы мне, батюшка, и симпатичны, но... Ничего личного, это просто бизнес. «А с я тебе свадьбу не запрещаю», — внезапно огорошивает Александр. Тебе, пожалуй, запретишь. Так ведь ты втихаря, а тут дело государственное. Император отворачивается к столу. Я смотрю на его сутулившуюся фигуру. Боже мой, а я еще страдал, что один тут оказался. Вот кто на самом деле одинок. А я, скотина такая, о покушении думаю. Подхожу к нему сзади, обнимаю как могу крепко этого великана. Папа, простите меня. Ничего другого в голову не приходит. «Простите меня!» На глаза навернулись предательские слезы. «Ведь он один, совсем один, а тут еще я». «Ну-ну!» Медвежий бас звучит успокаивающе. Чудовищная лапа гладит меня по голове. «Ты что это, наследник, расчувствовался, а?» Он бормочет что-то ласковое, а я вдруг с особенной остротой понимаю, я здесь чужой, абсолютно чужой. На следующий день перед занятиями по рукопашному бою Шелихов принес мне телеграмму от нашего посланника в Копенгагене барона Толя. Отжав воду из словословий и велеречий, Почтеннейшего дипломата, На выходе я получил следующее. Принцесса Виктория отправляется сегодня на корабле Эльсинор. Егор, вели, чтоб на поезде были готовы. Через 15 минут выступаем. Завтрак и все прочее уже в поезде. Слушаю, государь. За дверью моих покоев разносится повелительный голос шелехова, потом приглушенный топот ног. А вот интересно, это что ж за корабль они там в датском королевстве к перевозке ценного груза припрягли? Поди, яхта какая-нибудь. Или, может, крейсер?